Каково жить в городском доме с шестью или восемью собаками? На самом деле в этом не было ничего особенного. Динго и некоторые ездовые собаки в чем-то похожи друг на друга. Манеры у них такие деликатные, они настолько чистоплотные и спокойные, что их присутствие едва заметно. Наши собаки были похожи на кошек в том смысле, что одомашнивание мало что значило для них. С другой стороны, они походили на койотов или шакалов в том смысле, что были очень сильными – но в то же время очень легкими и поэтому двигались бесшумно. Неуклюжие мопсы при ходьбе издавали гораздо больше шума, чем более крупные собаки. Кроме того, только мопсы проявляли большой интерес к человеческой жизни вокруг них, и поэтому только они лаяли. Конечно, большинство животных так или иначе подают голос, если они одновременно удивлены или озадачены. Собаки с высокой степенью одомашнивания доводят выражение своего недоумения до искусства – и настойчиво лают, предупреждая других о необъяснимых событиях. Но только не хаски. Они лаяли на производимые человеком звуки или события не больше, чем на птиц в небе, и наверняка по той же причине. Действия птиц и людей не имели для них никакого значения. Наши собаки проявляли неограниченный интерес друг к другу. Когда кто-либо из псов возвращался после непродолжительного отсутствия, остальные тихо окружали его – и исследовали на предмет запахов. Запахов его собственного тела, которые демонстрировали его душевное состояние, и, вероятно, еще многое другое, а также запахов тех мест, где он был. Они нюхали его губы и его шкуру, его пенис, ноги и лапы. Гораздо реже собаки обнюхивали анальные железы, вернувшегося с прогулки. Очевидно, потому что информация, полученная оттуда, имеет отношение больше к личности собаки, чем к ее путешествиям. Собаки обследовали и меня, особенно если я уезжала надолго. Особое внимание они уделяли моим ногам от колен и ниже, как будто я продиралась сквозь запахи. Но какими бы домашними они ни были, они заставили меня думать о волках. Собаки путешествовали как волки. Мы часто представляем себе волков, бродящих большими группами, бегущих стаей через лес. Так они и делают, особенно зимой, когда вся группа находится в движении и не планирует возвращаться на прежнее место. В противном случае они, как правило, путешествуют поодиночке или парами. Так поступали и наши собаки, так как они всегда возвращались домой. Интересно, что они путешествовали с таей, когда они были со мной, и пункт нашего назначения был им неизвестен. Я ходила с ними по городу, удерживая Мэри рядом с собой на поводке, В то время как остальные следовали за нами, так что мы передвигались сплоченной, упорядоченной группой. Излишне говорить, что я никогда не обучала их этому или чему-то еще подобному. Я хотела увидеть, чего они хотели, а не отражение того, чего, по их мнению, хотела я. Собаки явно хотели жить, как волки. Как волки они рыли в земле не глубокие ямки по форме своего тела, где спали в дневной зной. Зимой, хотя я звала их в дом и всегда запускала внутрь ночью, они тоже рыли яму убежища в снегу. После снегопада я часто окликала их во дворе только для того, чтобы увидеть, как они откапываются из сугробов, в которые зарылись. Хаски особенно любили зиму, особенно после того, как стали в упряжку. Их радости и возбуждения возрастали по мере того, как дни становились короче, а ночи холоднее и достигали апогея с первым снегом. Они не издавали ни звука, когда начинался снег, но по их позам видно было, что они напряжены от волнения. Эти северные собаки торопились выйти на улицу, чтобы кружить по двору в восторге и подпрыгивать, пытаясь поймать падающие снежинки. Однажды мне довелось сравнить их с волками, причем не просто с трудолюбивыми волками Баффеновой земли, а с ручными, домашними волками, чья жизнь почти полностью напоминала жизнь большинства собак. Тех волков звали Джетро и Клем. Волки представляли свой вид в школах и других учебных заведениях. Их использовали для пикетов у магазинов, торгующих мехом. В нашем районе их визит вызвал большой резонанс. Наши кобели при виде волков отошли на второй план, а вот суки смело вышли вперед – поиграть. Соседи взволновались и вызвали полицию. Однако, поскольку присутствие волков не нарушало закон, их нельзя было изгнать – С того момента полиция постоянно присутствовала на нашей улице. Волки и не подозревали, какой ужас они вызывали. Они сидели вместе в тени клёна, всем на свете довольные, лениво наблюдая за патрульной машиной, медленно проезжающей мимо нашего дома, или поглядывая время от времени на моих собак, которые были заперты в комнате наверху, но, конечно, продолжали смотреть в окно. По своему поведению эти два волка во всём напоминали моих собак. Как и большинство моих собак, они не были родственниками. Они даже не принадлежали к одному подвиду, так как один был родом с Великих Равнин, а второй появился на свет в тундре. Как и мои собаки, они были просто хорошими друзьями. Однако было и разительное отличие. Иногда, может быть, чтобы скоротать время, волки выли. Их голоса были чисты и чрезвычайно красивы, а их песни представляли собой сложные дуэты, в которых, по-видимому, не было места импровизации. У людей, слышавших вой этой пары волков, волосы вставали дыбом. Казалось, пение доставляло радость обоим волкам, так как выглядели они очень довольными. Обычно волки выли в определенное время суток, например, они подолгу пели почти каждый день около четырех часов, по крайней мере, пока были рядом с нашим домом, и коротко выли каждое утро. Они ночевали в фургоне, но всегда знали, где восток. Когда небо начинало светлеть, джетры и Клем подходили к маленькому окошку фургона и смотрели в небо на восток. Они ждали восхода солнца и начинали выть в тот момент, когда над горизонтом показывался красный ободок. По словам их владельца, они делали это каждый день, день за днем, всю свою взрослую совместную жизнь. Но прежде чем завыть, им необходимо было увидеть краешек солнца. Почему? Никто из людей не знает. «Мои собаки, наоборот, выли редко. Когда они впервые услышали волков, они замолчали и внимательно слушали, но не отвечали и не присоединялись к их песне. В тот момент это казалось странным, а потом я поняла, что никогда не слышала, как мои собаки воют, кроме случайного ответа пожарной машине хором. Волки все время воют, как и другие стаи хаски. Шумный вой является проблемой при размещении больших групп собак. В некоторых районах, будь то город или сельская местность, человек обычно может заставить большинство окружающих собак выть, а по вою в лесах можно определить местонахождение волков, которые воют в ответ. Но это не относилось к моим собакам. Никто никогда не мог заставить моих собак выть. Они не выли ни поодиночке, ни вместе, и кроме двух исключений, вообще никогда не выли. Я не знаю почему».